Де поебло даже поперхнулся и в ужасе глянул на дверь. — Заклинаю, ваше высочество, никогда больше такого не повторять. Вы говорите о короле Англии. — Хорошо, — кивнула она, признавая его правоту. — Однако согласитесь и вы, что происхождением принц Гарри мне уступает. — Да, ваше высочество, несомненно. Дело, однако, в том, — заметил посол, — что... Таков обычай. В этой стране старший сын короля всегда носит титул принца Уэльского и всегда наследует трон. Его величество Генрих VII меньше всех на свете заинтересован в том, чтобы превратить собственного законного наследника в претендента на трон. Он по горло сыт претендентами, к чему ему заводить раздор в стране. Тут Каталина не кстати припомнила последнего претендента Эдуарда Орика, обезглавленного, чтобы обезопасить ей путь к трону, и, как всегда при мысли о нем, ей стало не по себе. «Кроме того, — продолжил посол, — вы не можете не понимать, ваше высочество, что всякий король предпочтет иметь наследником крепкого, одиннадцатилетнего мальчика, а не младенца в колыбели. Времена сейчас неспокойные». Разумней оставить престол подростку, чем сосунку. — Но если мой сын не станет королем, зачем мне тогда выходить за короля? — вскипела Каталина. — тем, что вы будете королевой, — был ей ответ. — И что это будет за королева, если последнее слово всегда будет у миледи матушки короля? — Генрих не позволит мне управлять государством, а она не допустит меня к управлению двором. — Вы еще так молоды, принцесса! — умиротворяющим голосом сказал де Пуэбло. Мне достаточно лет, чтобы понять, чего я хочу, — заявила Каталина. — Если я чего-то хочу, так это быть королевой не только по названию, но и по существу. однако при короле генрихе мне этого не видать верно верно подтвердил посол пока он жив у власти вам не бывать а когда умрет не дрогнув поинтересовалась каталина вы станете вдовствующей королевой и мои родители примутся снова выдавать меня замуж и тогда мне придется покинуть англию в изнеможении закончила она вполне возможно а жена Гарри станет принцессой Уэльской, а потом новой королевой. Ее место будет впереди меня, она будет править вместо меня. Ее сыновья станут королями, и все мои жертвы пойдут прахом. Тоже правда. Каталина упала на стул. В таком случае я не выйду замуж за короля. Вопрос решен. Де Пуэбло при всей его сдержанности ужаснулся. Насколько я понимаю, ваше Высочество, вы дали слово. Король дал мне понять, что вы согласны. Я согласилась стать королевой, а не марионеткой, сказала она с побелевшим от решимости лицом. Вы знаете, как он меня назвал? Невеста дитя! И к тому же жить в комнатах его матери, словно я одна из ее придворных дам. Но покойная королева... Покойная королева всем уступала, она была ангел. Терпить такую свекровь! Я так не могу. Это не то, что мне нужно, не то, чего хотела для меня моя мать, не то, что угодно Господу. Но если вы дали слово... Когда мое слово имело какой-либо вес в этой стране? С яростью спросила она. мы разорвем это соглашение и заключим другое. Я не выйду замуж за короля. Я выйду замуж за другого. — За кого? — устало поинтересовался посол. — За Гарри, принца Уэльского, с тем, чтобы, когда король умрет, я стала королевой по духу и букве. Некоторое время они молчали. — Да, — сказал наконец Де Пуэбло. ну что ж... Только кто скажет об этом королю? Господи, если Ты есть, дай мне знать, что я поступаю правильно. Если Ты есть, помоги мне. Если Твоя воля в том, чтобы я стала королевой Англии, помоги мне.